Глава седьмая. Дарина. Мы бросили уже вторую машину прямо у обочины. Мне казалось, что я задыхаюсь. Три часа гонки без перерыва. Вначале в минивэне, потом через лесопосадку, пока не прибежали к маленькому Вольво и снова лесом. Сердце бешено колотилось в горле. Нет, я не устала, но я вымоталась морально. Я оглядывалась, что я не могла. Меня колотило от понимания, что нас не просто преследуют, а ищут так, как никогда и никого не искали, что наши шансы ничтожно малы. Сколько у нас времени? Час, два, максимум сутки, но нас догонят. Глупо надеяться, что будет иначе, и что Ден сможет противостоять отряду бандитов с моим мужем во главе, особенно ему. Мы бросили вызов зверю, швырнули перчатку в лицо. И он не только его принял, а идёт по нашему следу в дикой злобе и ярости. Выскочив из машины, я замерла. Мне казалось, что это никогда не закончится. У нас нет времени. Давайте быстрее. Наша фора ничтожная, и граница для нас будет открыта не более получаса. Нас пропустят мои люди, мы опаздываем». Дэн протянул мне руку, и мы рванули через трассу, в противоположную сторону от города. Мы не успели. Я поняла это, когда Дэн несколько раз посмотрел на часы и вцепился себе в волосы. «Опоздали?» — спросила я и затаила дыхание. Он кивнул и резко выдохнул, потом посмотрел на меня. «Ничего страшного». Я предвидел, что это может случиться. Мы остановимся в гостинице. Я уже забронировал номер на случай, если сегодня не успеем пересечь границу. Идёмте. Долго оставаться на открытой местности нельзя. В воздухе вертолёта нас засекут. Я перепрыгивала через коряги, не отставая от Дена. Меня подкашивало от слабости где-то внутри. Возникало чувство, что я совершаю ошибку. Оно возрастало и утихало, возрождалось, а полые сознание и меркло. Внутри подтачивала тоска, ощущение необратимости всего, что происходило, ощущение полного отторжения от него. Я сжигал мосты сознательно. сжигала себя вместе с этими обломками, понимала, что ещё долго буду оплакивать нашу любовь и задыхаться без него. Да это конец. Я должна справиться и начать жить сначала, только какой ценой. Мне было страшно. Нет. Я не боялась Максима. Точнее, я понимала, что меня ждёт, когда он нас настигнет. Не если, а именно когда. потому что он догонит. Я в этом не сомневалась. Единственное, на что я надеялась, что мы можем успеть пересечь границу, а брат вступится за меня и за Дэна. Но если у Дарины Вороновой еще и были шансы остаться в живых, то он шел на верную смерть. Макс убьет его. Не задумываясь дважды. Впрочем, скорее всего, и меня тоже. Это не просто побег. Это побег с мужчиной. Он сделает свои выводы и сделает их обязательно. Он увидит в этом иной смысл. Я слишком хорошо его знала. Подозреваю, этого изменит тот, кто сам способен на великое предательство. Когда-то я прочла эту фразу в книге, и она врезалась мне в мозги. Максим разделается с нами с особой жестокостью. Для него мы будем не только беглецами. а прежде всего предателями если даже не любовниками в этот момент я почувствовала мстительное удовольствие впервые за всю жизнь пусть поймёт как это больно один раз поймёт как было больно мне если только для него это по-прежнему имеет значение если имеет значение а может он вообще нас не ищет зачем я ему А эта мысль стала так холодно внутри, и меня это дико напугало. Неужели я всё ещё хочу, чтоб Искал и догнал? Какая же я жалкая, я тряпка. У меня нет гордости. Почему мы бежим обратно? Мы не бежим обратно. Мы запутываем следы. Нас не будут искать именно здесь, точнее, в начале не будут. В любом случае, они разделятся. «Вы устали?» «Немного». Я выдохнула, стараясь не отставать. «Мы сделаем привал во враге и передохнем. Отдохнете и пойдем дальше по темноте. Я думаю, они уже близко. Может, они нас не ищут вовсе, Дэн?» Он рассмеялся. «Ищут. Еще как ищут. Уже подняли в воздух вертолеты и дали команду всем постам полиции». Дышат нам в затылок. Он не отпустит вас так просто. Поверьте, я знаю, что говорю. Я споткнулась, и Дэн подхватил меня под локоть, не давая упасть. И снова гонка. Деревья мелькали перед глазами, как черные полоски. А враг изгибался полукругом. Здесь все утопало в снегу, и черные стволы елей слились в общую массу, отбрасывая причудливые тени. Одновременно поднялись, и я почистила брюки и свитер от снега. Пошла за Дэном. Вскоре мы уже сидели на стволе, поваленной сухой ели, и опустошали заранее приготовленные Денисом сэндвичи. Меня слегка знобило, но не от холода. В душе царил полный хаос. От осознания, что я наделала, до полной прострации безразличия ко всему. Повернулась к Дэну. Он сидел с совершенно бесстрастным выражением лица. Тебе не страшно? Парень пожал плечами и закопал пустой бумажный пакет под снег. Протянул руку за моей и сделал с ним то же самое. Страшно. Не боятся только идиоты или безумцы. Повернулся ко мне и внимательно посмотрел в глаза. За вас страшно. Я вытерла уголок рта отельный стороной ладони. За себя переживай. У меня есть все шансы остаться в живых, а у тебя нет. Прозвучало неубедительно, а он усмехнулся и вдруг протянул руку и вытер мне подбородок. Я вздрогнула от неожиданности. Ко мне никогда не прикасались чужие мужчины. Это было неприятно. Но как-то странно, словно я делаю что-то запретное, что-то, чего совсем делать нельзя. Я знал, на что иду. Я почувствовал себя неловко, слишком откровенный взгляд. Нет, не наглый, а именно обнажённый, когда все эмоции, как на ладони, от восхищения до странной грусти. Ты давно работаешь в нашем доме? Точнее, у Макса. День устремил взгляд вдаль. После армии через знакомых взяли на работу. Значит, всё это время я его просто не замечала. Что ж, я вообще никого, кроме мужа, бывшего мужа, одёрнула себя, не замечала. Вы особенная, Дарина. Я ещё никогда не встречал таких женщин, как вы. Я смутилась впервые перед другим мужчиной. Его комплименты звучали искренне, естественно, и я покраснела. В этот момент он снял куртку и набросил мне на плечи. Таких, как его не бывает. Каких-то таких. Закуталась в куртку и посмотрела на парня. Красивых, верных и самоотверженных. Безумно красивых. На вас больно смотреть. Я поморщилась и мгновенно сменила тему. Откуда ты родом? И я её женин. С тёплых краёв, так сказать. И как вдруг стал работать на моего мужа, к нему не так просто попасть. Выполнил одно весьма сомнительное задание. Нечто, на что не многие согласятся. Я снайпер. Вы ведь не думаете, что мы все здесь просто обслуга. Я отвернулась. Нет, я так не думала, но я никогда не вмешивалась в политику нашей семьи настолько. Я не хотела этого знать. Не хотела знать, что Макс нарушает закон, не хотела вообще знать, какими методами он добивается беспрекословного подчинения. Хотя и догадывалась, А твоя семья? У тебя есть семья? Да. Моя мама. Она живёт в деревне, вблизи курортного городка. И всё ещё ждёт, когда найдут её единственного, без вести пропавшего сына. Я же так и не вернулся из армии. Зато её двоюродный брат из Америки. присылает ей ежемесячную помощь. Она, правда, не знает, что Аарон умер пять лет назад и не имела даже постоянного места жительства. Дэн стеснул челюсти, и я снова отвела взгляд. «Значит, ты работаешь на моего мужа уже давно, и все это время ты был в нашем доме?» «Да. Все это время я был в вашем доме». Вы вначале охранял главные ворота. Зачем ты сделал это? Зачем помог мне сбежать? Дэн вдруг резко повернулся ко мне. А вы не догадываетесь. Знаете, я помню, как увидел вас впервые. Вы приехали вместе с мужем. На вас было голубое платье. И ваши волосы были заплетены в косу. Я всегда подумал, что ни разу в своей жизни не видел кого-то красивее вас. Потом каждый день я смотрел на вас. Я запомнил ваше неизменное расписание, и каждая моя вахта всегда совпадала по времени с вашей прогулкой с детьми. Вы играли в мяч, бросали его через ограду и удивлялись, кто вам возвращает его, если там сзади никого нет. В тот день на вас было белое платье с красными маками. и в волосах цветы, которые принёс вам сын. «По вечерам вы стояли на веранде и смотрели на небо. Вы могли стоять там часами, а я мог часами смотреть на вас». Я покраснела. Это было признание. Неожиданное, откровенное и совершенно безумное. «Наверное, он уверен, что не выживет, раз говорит мне всё это. Только так можно объяснить эту смелость или дерзость», Но самое странное, я не почувствовала отторжения от его слов. Какая-то часть меня ликовала. Слышать, что настолько нравишься мужчине, знать, что он готов рискнуть жизнью, — это непередаваемо. Я хочу, чтобы вы снова улыбались. Я хочу, чтобы вы были счастливы. Я больше не смогу слышать, как вы плачете из-за него. Вы достойны, что вы вас любили. Вас одну. Вы достойны быть единственной. Его слова больно кольнули. Значит, все знают, что у Максима я никогда единственной не была. Какая же я жалкая. Я одна не видела очевидного. Закрыла лицо руками, потому что в горле застрял комок. Слепая, преданная, безумно влюбленная идиотка. Бесхребетная дура, которые помыкали много лет подряд и изменяли ей на каждом шагу. Вот кто я. Вот почему со мной так обращаются. Я тупое животное, которое можно пинать, бросать, изменять. Я же всё прощу, всё стерплю за унизительную ласку, за лживые слова любви, за ночь в моей постели. После кого-то. Ты охранял только дом? Или сопровождал моего мужа тоже? Дэн бросил взгляд на часы. Нам пора. Следующий привал только в гостинице. Вы отдохнули немного? Скажи мне, Дэн, ты часто выезжал с ним или охранял только наш дом? Выезжал. Дэн поднялся с бревна. Это были только деловые поездки. Идёмте, нам пора. Ответь. только деловые, Дэн посмотрел на меня и тут же отвел взгляд. Не только. Их было много, да? Очень много. Всегда разные или одна и та же? Скажи мне, Дэн, отвечай. Их было много? Не знаю, что я хотела услышать, понимая, что меня взорвёт от любого ответа, но я должна была это слышать сейчас. Сейчас это имело огромное значение для меня, чтобы не сожалеть, чтобы стало так больно, доломать его в всём теле, чтобы боль разъела сожаление и тоску, но он не ответил. А я зажмурилась от чувства, как кружится голова, и меня начинает беспощадно тошнить. Этот парень Он не должен вот так рисковать и умереть от рук Макса. Он заслуживает лучшей участи, чем быть разорванным на части этим подлым эгоистом, которого я всё ещё любила. Я должна дальше идти сама. Возможно, у меня даже получится. Поднялась с бревна, потом вдруг посмотрела на него и сказала: Ты можешь оставить меня и идти дальше один. Он будет искать меня, точнее меня первую. У тебя будут все шансы спастись. Оставь мне пистолет и иди. Дэн прищурился, слегка покусывая внутреннюю сторону щеки. Вы правда считаете меня трусом? Вы думаете, что я сбегу и брошу вас? После всего, что я вам сказал? Я отвела взгляд и тяжело вздохнула. А пистолет зачем? Не ответила и пошла вперёд, спрятав руки в карманы. Кого вы хотите убить за этого пистолета? Нас преследуют по меньшей мере около 30 человек. В кого вы будете стрелять? Этот пистолет бесполезен, как любое другое оружие. Я пошла быстрее, а потом побежала. Услышала, как он бежит рядом. В себя, да? И вы правда считаете, что я вас оставлю? Я резко повернула к нему голову. Ты обещал мне, что сделаешь это сам, помнишь? Он болезненно поморщился. Нам не придётся. У нас всё получится. Видите, в далеки огни, мы уже близко. В отеле проведём день, а вечером снова в путь. Вы не знаете меня, Дарина, вы даже понятия не имеете, что вы значите для меня. Я не позволю вам в себя стрелять. Я вообще не позволю, чтобы он вас догнал и вернул обратно. Он взял меня за руку и потянул за собой. В гостинице мы провели одну ночь. Мы почти и не были в номере. Постоянно готовые сорваться и бежать, мы пережидали на улице. Нам нужны были эти сутки, пока люди Макса прочёсывают лес. чтобы потом снова вернуться туда. Дэн запутывал следы насколько мог, а я доверилась ему. Сейчас он посмотрел на часы и протянул мне стаканчик с мороженым, которое я любила ещё с прошлой жизни. До встречи с моим человеком осталось около часа. Мы рванём в самое время, чтобы сразу прорваться через пограничников и оказаться вне зоны досягаемости для вашего мужа. Там нас ждет машина. Я уже связался со своим знакомым. Он мой должник. Работает на Романа. Это довольно близкий соратник вашего брата. Граф сейчас наверняка с ним. Они знают друг друга очень давно. Я обернулась и посмотрела на него затуманенным взглядом. Автоматически взяла стаканчик. Улыбнулась и погладила его по щеке. Ты все продумал. Как много ты знаешь обо всех нас, и как мало я знаю о тебе. На самом деле, я лихорадочно думала о том, что, скорее всего, мы уже далеко не убежим. Этот парень, этот милый, не тронутый проклятым мраком этого современного мира парень, он погибнет только потому, что осмелился пойти против Макса. Я так хотела, чтобы он остался в живых. Смотрела в его глаза, Я видела то, что вообще отчаилась когда-либо увидеть во взгляде мужчины. Нежность. Страх за меня и любовь. Такую хрупкую и бескорыстную любовь, которая только отдаёт, а не жадно берёт. Я не знала такой любви. Я знала безумие и дикую одержимость. На душе стало тоскливо. Словно вся моя жизнь, которая горела, кипела и бурлила, Вдруг превратилась в пепел, а у Дэна у него есть свет, этот свет я. Я откусила кусочек мороженого. Очень вкусно, спасибо. А потом вдруг поняла, что в горле першит от слез. Денис, еще не поздно все бросить и бежать. Он не будет преследовать тебя сейчас, пойдет за мной. Это фора. Ты сможешь скрыться. Уходи. В самом всё будет хорошо, вот увидишь. Это безумная затея, этот побег. Он обречён на провал. Дэн вдруг схватил меня за руку и сильно сжал моё запястье. Я люблю вас, Дарина. Понимаете? Я вас люблю. Я изначально знал, на что я иду. Зачем мне всё это, если не дойти до конца, не попробовать? Я готов ради вас на всё, даже на смерть. Там за границей Вы только хорошо запомните, если попадёте туда без меня. В той машине. Она спрятана у дороги, сразу за оврагом вы найдёте. Там всё есть, и номер телефона того, кто ждёт нас обоих и сведёт вас с братом. Я хочу, чтобы вы жили. "Но ты помнишь своё обещание?" тихо спросил я, глядя ему в глаза. "Помню. А вы просто запомните, что я люблю вас." Я почувствовала, как от этих слов сердце забилось быстрее. Нет, не в примитивном наслаждении признанием, а именно от того, что я слышала этот эмоциональный всплеск. Я верила ему. Ни одно слово не оставило сомнений. Никто и никогда не говорил мне о любви, кроме того, кому я тоже верила, но не так. Не было в его словах этого света. В них жил мрак. Вселенское сожаление о чувствах, смирение с ними и дикая необратимость. Только те другие признания все же были дороже. Я протянула руку и погладила Дэна по щеке. Увидела, как закрылись вознеможения его глаза. Поцелуй меня. Не знаю, как это вырвалось. Само собой. Мне захотелось дать что-то взамен. дать кусочек счастья и надежды, потому что я знала, он не выживет. Я чувствовала это каждой клеточкой своего тела. Потянулась к нему, видя в его глазах дикое удивление, а потом обхватила его лицо ладонями и поцеловала сама. Сначала нежно провела губами по его губам, а потом обняла за шею и притянула к себе. Я просто хочу запомнить вкус твоих губ. Хочу запомнить тебя. Жаль, что я не встретила тебя тогда, когда между нами что-либо было возможно, до того, как я встретила его, потому что теперь ни один другой мужчина не сможет мне его заменить никогда. Прочему у тебя не было шансов. Ведь я узнала его ещё будучи ребёнком. продолжила фразу про себя и снова поцеловала Дена, зарываясь пальцами в его волосы. Я действительно хотела запомнить вкус его губ, вкус других губ. Возможно, для того, чтобы понять, что дело совершенно не в том, что я познала только одного мужчину, а в том, что я действительно не хочу никого другого, даже этого милого парня, красивого нежного, страстно в меня влюблённого. Я его не хочу. Это прощание и жалость. Я всё же надеелась, что почувствую тягу к Дену, влечение. И ничего. Пусто и глухо. Может быть, когда-нибудь, если я смогу забыть Макса, я бы ответила на чувства Дена. Только Ден не доживёт до завтрашнего утра. Его убьет тот, кто считает, что имеет право казнить, распоряжаться моей жизнью и удерживать рядом с собой насильно. К любви это не имеет никакого отношения. Он никогда не любил меня. Я просто глупая и наивная дурочка, которая верила в мираж. Значит, и я разлюблю его. Пусть на это уйдут десятилетия, но я смогу. И если Денис останется в живых, я дам ему шанс.